Глава 15 Другая старушка. Она почувствовала на плече руку Ткачева, готового задвинуть ее к нему за спину, где уже пряталась Катя, и выступить вперед самому. Ну что может сделать даже высокий и сильный шестиклассник против троих бандитов? Но тут Катя рядом заорала так, будто ее уже начали убивать. И, прыгнув в сторону Яны, сбила ее с ног и упала сверху. Только вот глаза у Яны были зажмурены, и она решила, что это и есть то самое чудовище, которое напало прямо на нее. — А-а-а! завопила открывшая, наконец, глаза Яна и замолчала. Перед ней сидел кот Митрич, собственной рыжеполосатой персоной. Неужели его испугалась Катя? — Конечно, если кот свалился ей на голову, тогда это можно понять. И Яна задрала голову вверх, туда, где была крышка люка, лестница, и... — Метелкин? Когда он успел пролезть к люку, из какого темного хода или угла Яна не видела? — Точно не из люка. Тот был по-прежнему закрыт. Метелкин приложил палец к ее губам, мол, но не успела я на кивнуть и отвернуться чтобы не привлечь к нему внимания, он сам вдруг с диким индейским криком бросился с лестницы вниз прямо на спину мариванниному внуку игорю яна снова зажмурилась от страха и толкнула Катю, от чего та зарала громче прежнего хорошо еще от ткачев стоял молча Он успел передвинуться ближе к бандитам и под крики девчонок вдруг силой толкнул не успевшего отреагировать тощего помощника Мариванниного внука, отчего тот выронил все телефоны. А Метеолкин еще и закричал, что из силы «Мариванна, это у них тут все наворованное из музея!» Яна не поняла сначала, при чем здесь Мариванна. «Разве Никита не догадался, что она заодно со своим отвратительным внуком?» Но тут из темноты выскочила старушка. Не ежова, а комарова. Да так быстро, как начинал ходить дед Василий, когда забывал шаркать тапочками. Даже еще быстрее. И в руке ее была клюка, которая она не раз грозила ребятам, мешающим котикам есть или лезущим к ее цветам. Получается, я зря думала, что тогда она на них сердилась. Ведь она просто кричала на них и размахивала клюкой, ни разу не коснувшись, даже кончиком. Яна думала, что она просто старенькая и склочная. — Детишек обижать? но ну, я вам сейчас устрою! Ироды — ироды! — крикнула старушка. И злым маленьким вихрем налетела сначала на толстого внука соседки, обрушив клюку на спину растерявшегося противного Игоря, а потом на того гадкого, незнакомого и очень среднего по всем параметрам парня из музея. Здоровые парни, способные одной левой скрутить маленькую старушку, лишь горбились и ругались, так что Яна зажала руками уши. Потом сообразила, что Мариванне понадобится помощь. ну что она может сделать? От папы она знала, что бить по голове, как в фильмах, очень опасно, можно и убить. А убивать Яна никого не хотела. Она быстро огляделась, пытаясь в полутьме найти что-то подходящее. Не чугунной же статуэткой дубасить? В углу лежали мешки и веревки. Видимо, в них планировалось складывать украденное. В этот момент Марья Ивановна, которая, похоже, знала меньше, чем папа Яны, метким ударом клюки вырубила толстого Игоря, и он грохнулся прямо под ноги своим подельникам. Яне всегда было интересно, что такое деморализация войск. Историк часто так говорил, но переспросить Яна стеснялась, а поискать в интернете забывала. А теперь она знала это точно. Едва Игорь упал, как оставшиеся двое завопили, что из силы «Не бейте! Я расскажу! Нет, я все расскажу!» Вот теперь пригодились мешки и веревки. И еще Тим Каткачев, который ходил в туристический клуб и умел вязать сложные узлы. Он крепко-накрепко связал бандитов за руки в одну цепочку, а Яна надела им головы мешки и Игорю, сначала убедившись, что он дышит, и на голове у него всего лишь небольшая ссадина. Катя тем временем собрала телефон у всех, включая бандитов. «Звонить в полицию?» — деловито спросила она. «Только куда их позвать?» Люк-то заклинило. «Ну так мы с Никиткой и не через этот проход пришли», усмехнулась Марья Ивановна. Метелкин тем временем поймал взъерошенного кота Митрича и передал старушке в руки. «Попросите приехать полицию к старому мосту». Никита был серьезен, совсем на себя не похож. «Ну, рассказывайте, как обещали», тем временем потребовала Марья Ивановна. — Вот ты, Тощий, начинай первым. Да как цветы мои топтали, тоже расскажи. — Цветы — это не я. — Это Артем, — тотчас сдал Тощий своего коллегу, в котором Яна давным-давно узнала грубияна из музея. — Это баба Маша посоветовала. Сказала, что вы так отвлечетесь и не заметите, когда лишняя будка пропадет, — заныл Тощий, когда над ним снова занесли клюку. Яна не верила своим ушам так Мариванна Маленькая была права, и ее цветы были связаны с преступлением. Метелкин недовольно цокнул языком. «Не люблю, когда все тайны имеют одну разгадку», шепнул он Яне. «Скукота же! Будто у нас интересного ничего не может быть». Яна кивнула, но мысленно с ним не согласилась. Она уже порядком устала от этих тайн, а Эдик, так звали тощего продолжил рассказывать, И ребята очень удивились, узнав, как много событий предшествовало их встрече с этими злодеями. Все началось с телевизора. Мария Ивановна Ежова, тосковавшая по редко бывающему у нее внуку Игорю, постоянно смотрела сериалы. Внук, чувствуя свою вину перед бабушкой, подключил ей множество каналов, чтобы старушка не скучала. И Мария Ивановна полюбила сериалы про грабителей и прочий криминал. Она досконально изучила, на чем погорели даже самые изобретательные преступники, и решила стать круче их всех. Да, в большом городе это было бы сложно. Но здесь, в маленьком, она собиралась обхитрить всех полицейских. Для начала она решила придумать себе алиби. Устроилась уборщицей в музей. Два года там работала. «Два года!» — повторила Катя, но на нее все зашикали. «Я не виноват?» «Я не хотел!» — вскинулся Артем. «Она говорила, что я совсем справлюсь лучше, чем кто угодно. Я никогда и нигде не был лучшим». А еще она угощала меня пирожками, и он заплакал. «А еще эта девочка!» Он ткнул пальцем в сторону Яны. Точнее, попытался ткнуть в ее сторону, но в мешке особо не угадаешь. И в результате он указал на статую «Фортуны». Пришлось стащить с них мешки. Как этим бандитам в глаза смотреть, когда у них мешки на головах? — Так смотрела, словно подозревала. И кто-то пометил приготовленную к выносу статую коня чернилами. И я все руки испачкал. — Так вот почему у Никиты были руки в чернилах, — тихо произнесла Агния. — Яна не сразу поняла, о чем она говорит. — Точно же! «Их первый, не считая того, что с классом поход в музей!» «И грязные руки Метелкина!» «Ну да!» — Метелкин смутился. «Я же впереди вас пошел!» «Ну и обнаружил служебное помещение, где лежал этот конь!» «Ну, думаю, по чернильным следам на руках мы быстро обнаружим грабителей!» «Не сообразил, что чернила отмыть можно довольно быстро!» «Я его тогда и запомнила!» — кивнула Яна. «О!» «Ведро с грязной водой!» «Это он так вынес другую статую», — поспешил сдать товарища Эдик. «Вроде помог уборщице, а на самом деле...» «Но обычно баба Маша сама выносила. На нее никто бы и не подумал. Артем готовил и подменял экспонаты и складывал их там, где хранились чистящие средства и швабры». «Да это все понятно», — отмахнулся Метелкин. «Вы лучше про этот бункер и трансформаторную будку расскажите». «Да, Эдик, расскажи про трансформаторную будку!» Ядовито произнес Артем, а тощий Эдик задрожал. «Понимаете, это не я придумал!» — начал он. «У меня дедушка работал в энергосбытии, и папа. Я там теперь работаю. Это дедушкина идея была. Дед и Игорька был на все руки мастер, а мой знал, что надо сделать». Вот они и поставили в своих дворах гаражи под видом трансформаторных будок. Легкие, металлические, но снаружи не отличить. — Ну? — прокряхтила Марья Ивановна, которая уже все поняла. — В отличие от Яны. — Так мы и поставили прямо над бункером. Про него давно никто не помнил. Только бумаги остались у кого-то из дедов. Я даже не знаю, у кого. — А как будку установили? — Бункер раскопали и привели в порядок. Сразу стало ясно, что место отличное, и никто проверять не станет. Стоит будка и стоит. «Предположим». Мариванна посмотрела на Митрича, словно уточняя у кота следующий вопрос. «А убрали тогда зачем?» «Так меня с этой должности выгнали», — признался Эдик. «И новую проверку устроили». — Ну, типа, я не очень хорошо проверял. — Типа, — передразнил его Метелкин. — Ты еще и не уверен? Эдик хотел, видимо, что-то ответить, но Мариванна приподняла клюку, и он скуксился и продолжил плаксивым голосом. — Вот и убрали будку. Тихо, ночью. Никто не заметил даже. И дверцу снова замаскировали. — Почему вы обворовали музей? — «Разве банк не лучше?» — не выдержал Яна. «Да. Зачем в музей полезли олухи?» — подхватила Мария Ивановна. «Так я же говорю, это Игорек придумал!» — начал признаваться Артем. «Или бабка его?» Я не разобрался толком. Сначала я думал, что они начать с простого хотят, но ну, а потом и впрямь банк ограбить. И сразу сказал, что банки ограбить не собираюсь, ни-ни. А Игорь заявил тогда, что ему надо. «Для статьи». «Чего?» — не удержался Ткачев. «Это для какой статьи Уголовного кодекса ему только ограбление музея не хватало?» «Да при тут Уголовный кодекс?» — испугался Артем, и глазки у него забегали. «Нас ведь и сажать не за что!» «Это уже не вам решать», — разозлилась Катя. «Кажется, она нашла царапину на упавшем телефоне». «Теперь...» Если Яна правильно поняла, этих бандитов ничего уже не спасет. Телефон у Кати был новый, и она им очень гордилась. — Вы нас хотели тут оставить, и, может, навсегда. — Да мы пошутили же, — промямлил Артем. Сейчас он выглядел жалко, но Яна все равно на них злилась. — Не отвлекайся, — прервала его ивановна строго. — Что там еще за статья? И Артем начал рассказывать, а Эдик ему поддакивать. «Игорь вообще-то журналист», — начал Артем и с опаской посмотрел на все еще не пришедшего в себя Игоря. э, -э а ему скорую помощь вызвать не надо?» «Очухается сейчас», — Марьеванна махнула клюкой. «Я пятьдесят лет медиком была. Я за ним наблюдаю». «В этот момент Яна поняла, кем она хочет быть». «Ну, конечно же, медикам». «Да, журналист», — поддакнул Эдик, а Артем уже продолжил. «Но о чем в нашем городе можно написать? Про то, как прошел день учителя? Или как в Доме культуры выступила группа школьников перед заводчанами?» «Да», — добавил снова Эдик. «А Игорь хотел настоящего события», — произнес Артем. «Ну и мы вроде как решили организовать два в одном» украденное спрячем так, что никто не сыщет. А потом Игорь сам раскроет, что в музее сплошь подделки. Он же не полицейский, искать ему не надо. Так, горячая новость. И он напишет об этом статью. Или даже серию статей. А там, может, и заметят его в других изданиях посерьезнее. Тут даже ребята поняли, какую глупость придумал Игорь. Захихикали, а потом и в голос рассмеялись. Игорь зашевелился, застонал и сел, держась обеими связанными руками за ссадину на голове. «Ну, — но теперь можно и на выход. Мария Ивановна передала Митрича Яне, — держи крепче, и двинулась в темноту. Раз — и пропала.